Джон Рональд Руэл Толкин. Волшебник из Оксфорда. Сейчас трудно найти человека, который бы не был знаком с книгами Толкина, или хотя бы с фильмами, снятыми на их основе. Армия поклонников толкинистов, образовавшиеся полвека назад, с каждым годом лишь растет. Его немногочисленные книги давно и надолго оккупировали верхние строчки в списках мировых бестселлеров а количество монографий и исследований, посвященных как творчеству, так и биографии самого Толкина, уже в несколько раз превысило количество его собственных произведений, и каждый год появляются новые. Между тем, сам Толкин когда-то сказал, «Изучение биографии автора – самый пустой и ложный путь к познанию его работ. Только ангел-хранитель или сам Господь могли бы показать нам истинную связь между фактами личной жизни и произведениями писателя». Но это никому не останавливает и никому не мешает. Каждый биограф пытается найти самому незначительному факту его жизни соответствие в его книгах, а каждому сюжетному повороту в романе аналогию в реальной жизни автора. Что же заставляет миллионы людей по всему свету не просто читать его книги, но верить в них, вживаться, даже переселяться в мир, созданный и описанный Толкином что заставляет их не только изучать этот мир, его историю и язык, но и столь же подробно описывать день за днем, строчка за строчкой, биографию его автора. В его книгах кроется волшебство и магия, волшебство действия и магия слов. Там тайны, поэзия, подвиги и приключения. В его долгой жизни не было ничего такого, если не считать нескольких книг, ставших ее результатом. И все же, В ней находит и приключения, и подвиги, и тайну. По семейной легенде фамилия Толкин происходит от немецкого толкун что значит «безрассудно, глупо, храбрый». Прозвище это было дано предку писателя Георгу фон Гогенцоллерну, принадлежавшему будто бы к младшей ветви знаменитого императорского дома, сражавшемуся под знаменами эрцгерцога Фердинанда Австрийского при осаде турками Вены в 1529 году. В припадке отчаянной храбрости Георг в одиночку пробрался во вражеский лагерь и захватил знамя турецкого султана. Впрочем, немецкие исследователи возводят фамилию писателя к более прозаичному корню, а именно к названию деревушки Толкинен в Восточной Пруссии. Как бы то ни было, еще в середине XVIII века Толкины перебрались из родной Саксонии в Англию. Дед писателя Джон Бенджамин Толкин был настройщиком пианино, учителем музыки и владельцем фирмы по продаже музыкальных инструментов. Впрочем, в коммерции он не преуспел и обанкротился в 1877 году. Старший сын Джона Бенджамина и его второй жены Мэри Джейн Стау, Артер Руэлл, не пошел по отцовским стопам и предпочел банковское дело, торговли и музыки. Он стал неплохим банковским клерком, И в вот 1891 году получил повышение – должность управляющего отделением Африканского банка в Баламфонтейне, столице Оранжевой республики. Сейчас провинция Свободное Оранжевое государство, часть ЮАР. Необходимость ехать на другой конец света окупалась неплохим окладом и возможностью быстрого карьерного роста, недостижимыми в то время в метрополии. Через год к нему прибыла его невеста Мейбл Саффилд, и молодые люди обвенчались в Кейптаунском кафедральном соборе 16 апреля 1891 года. Мейбл был 21 год, ее мужу 34. Ровно через 9 месяцев, 3 января 1892 года, у Толкинов рождается первенец, окрещенный Джоном Рональдом Руэллом. Еще через два года, 17 февраля 1894 года, Мэйбл родила второго сына, Хиллари Артура Руэлла. Последнее имя стало традиционным для этой ветви семейства, и сам писатель, и все его дети давали своим сыновьям, среди прочих, имя Руэлл, заимствованное когда-то Бенджамином из Библии. Воспоминаний о жизни в Африке у будущего писателя сохранилось очень мало, Да и те, скорее, известны ему по рассказам матери. Однажды слуга-негр, которому маленький Джон Рональд, именно так мальчика звали в семье, казался очень красивым, на целый день утащил его из дома, чтобы похвастаться перед родными. А в другой раз малыша укусил тарантул. Его спасла няня-негритянка, отсосавшая яд. Из этого случая многие исследователи делают многозначительные выводы, считая тарантулы прообразом паукообразных ужасов в книгах Толкина, например, чудовища Унгалианты и ее порождение Шеллоп. Хотя сам Толкин весьма ехидно относился к подобным заключениям. Известно, что он никогда не страдал арахнофобией и вообще отрицал, что запомнил тот день. Лечивший же мальчика доктор Торнтон Куинби считается одним из прототипов Гэндальфа Серого. Со временем выяснилось, что жаркое африканское солнце и гнилой климат Блумфонтейна не лучшим образом сказываются на здоровье младших Толкинов, и было решено, что Мейбл с сыновьями отправится в Англию, а Артур присоединится к ним, как только приведет в порядок свои дела. В 1895 году миссис Толкин с детьми прибыла на родину и поселилась у родителей Мейбл в деревушке Кинге-Хит, недалеко от Бирмингема. Маленький Джон Рональд был на всю жизнь потрясен Англией, ее травой и деревьями, полями и лесами. Столько зелени он никогда раньше не видел. Когда на Рождество выпал снег и нарядили елку, в восторгу его не было предела. Ведь в Блумфонтейне наряжали эвкалипт, а снег бывал только в английских газетах. Следы детского восхищения природой будут заметны во всех его книгах. Артур присылал письма, где писал, как он скучает по семье, как ждет встречи, а потом пришло чужое письмо. 15 февраля Артур Толкин скончался от ревматической лихорадки. Майбол осталась одна с двумя детьми на руках, и надеяться, ей оставалось лишь на помощь родственников. Она происходила из пропорядочного патриархального английского рода, веками жившего в Средней Англии. Сафилды из поколения в поколение занимались торговлей. Родители Мейбл, Джон Саффилд и Эмили Джейн Спарроу имели в центре Бирмингема дом и магазин. Они были настоящими англичанами, неторопливыми, вросшими в землю, практичными, преисполненными здравого смысла и чувства собственного достоинства. «Толкин по имени, я, тем не менее, Сафилд по вкусам, способностям и воспитанию», утверждал позже Толкин. Из дома родителей в Бирмингеме Мейбл скоро переехала в расположенную неподалеку деревушку Сейр-хол, где смогла по случаю снять дешевое жилье. Денег, которых оставил ей муж, едва хватало на жизнь. Ее единственной радостью были дети, а главным утешением религия. Со временем она, под влиянием своей сестры Мэй, стала склоняться к католичеству и в 1900 году официально переменила веру, сделав набожными католиками из сыновей. Этот поступок резко отдалил ее от родственников. католикам, презренным папистам, в Англии традиционно относились очень предвзято. Причиной тому не одно столетие религиозных войн, преследований и массовых репрессий. Ни Толкины, приверженцы англиканской церкви, ни баптисты Сафилды больше не желали иметь ничего общего с отступницей. Но Мэйбл не сдавалась и не отчаивалась – Она решила во что бы то ни стало дать детям хорошее образование. В то время оно включало в себя языки и прочие гуманитарные дисциплины, и Мейбл, которая прекрасно играла на пианино и рисовала, знала латынь, немецкий и французский, сама учила сыновей. Она же привела детям любовь к ботанике. Джон Рональд не только прекрасно рисовал деревья и пейзажи, но и знал по именам все окрестные растения. Любовь и особую привязанность к деревьям он сохранил, на всю жизнь. В детстве Джон Рональд много читал. Он любил «Алису в стране чудес» и сборник волшебных сказок Эндрю Лэнга, книги основоположника английского фэнтези Джорджа Макдональда и книги про индейцев. А вот сказки «Братьев Гримм» и «Остров сокровищ» ему совсем не понравились. Они с братом облазили все окрестности Сэр Хоула. Там были лес и озеро, река Кол и старинные мельницы, и всюду их ждали приключения, рыцари и великаны, принцессы и драконы. «Я так страстно желал повстречаться с драконами», — вспоминал он много лет спустя. Естественно, будучи маленьким и не очень сильным, я бы не хотел встретиться с ними на околице. Но все равно мир, где они были, даже такие страшные, как Фафнир, представлялся мне куда более богатым и прекрасным и чтобы попасть туда, я бы не постоял за ценой. Неудивительно, что еще в детстве мальчик сочинил свою собственную сказку, и, конечно, она была про драконов. Я ее начисто забыл, кроме одной филологической подробности. Моя мать насчет дракона ничего не сказала, но заметила, что нельзя говорить «зеленый большой дракон», надо говорить «большой зеленый дракон». Я тогда не понял почему и до сих пор не понимаю. То, что я запомнил именно это, возможно, важно. После этого я в течение многих лет не пытался писать сказок, зато был всецело поглощен языком. У мальчика, и правда, оказался потрясающий талант к языкам. Латынь он впитывал словно губка, а в древнегреческом далеко превзошел свою мать. Стало ясно, что его во что бы то ни стало надо отдавать в хорошую школу. К счастью, один из родственников согласился оплатить обучение, и Джон Рональд, поступил в лучшую бирмингемскую школу короля Эдуарда. Правда, для этого пришлось оставить так полюбившийся за четыре года Сейрхоул. «Всего четыре года», — вспоминал писатель, «но они до сих пор кажутся мне самыми продолжительными и повлиявшими на всю мою жизнь». В школе оказалось, что у юного Толкина и впрямь заурядный лингвистический талант. Он блестяще успевал по латыни и греческому, К тому же, благодаря учителю английской литературы, с увлечением, декламировавшим детям Чоссера в оригинале, увлекся средневековым английским, а затем и древнеанглийским, и уже через несколько месяцев свободно читал в оригинале Беовульфа и рыцарский роман «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Этот же учитель дал Толкину учебник англосаксонского. Кто-то из учеников по случаю продал учебник Готского. Загадочные надписи на железнодорожных вагонах, отправлявшихся в Уэллс, зародили в Толкиене интерес к Валлийскому, а детский восторг перед драконом Фафниром к Сагам на Старонорвежском. Причем это было не просто изучение грамматик. Толкиен мог спокойно разговаривать на них, писать и даже спорить. Однажды на школьном диспуте, играя роль посланника варваров, Толкин счел традиционную латынь, малоподходящую для варвара, и выступал на Готском. Но Толкину этого было мало, и он начал конструировать собственные языки, придумывать алфавиты и грамматики. Первый подобный язык он придумал вместе со своими кузинами. Он назывался «животным», и каждое его слово соответствовало названию «зверя» или «птицы». Потом был Нивбош, состоявший из исковерканных английских, французских и латинских слов. Еще был нафарский язык на основе испанского, и язык на основе готского, и много других, причем многие из них были развиты настолько, что Толкин даже сочинял на них стихи. Он всю жизнь считал, что его страсть к изобретению языков – обычное дело, сродни детскому сочинению стихов. Огромнейшее количество детей обладает тем, что вы называете творческой жилкой. Это обычно поощряется и не обязательно ограничивается чем-то определенным. Они могут не желать заниматься живописью или рисованием, или музыкой в большом объеме, но тем не менее, как-то творить они хотят. И коль скоро образование в основной массе лингвистическое, то и творчество приобретает лингвистическую форму. Это вовсе не из ряда вон выходящие события. В школе Джон Рональд, вопреки ожиданию, был счастлив, Он прекрасно успевал по всем предметам и даже был членом сборной школы по регби. Однако снова счастье его было недолгим. В самом начале 1904 года у Мейбл Толкин обнаружили диабет. И через полгода, 14 ноября, она скончалась в больнице. Никаких средств для лечения диабета тогда не знали, но Толкин всю жизнь был убежден, что его мать убили родственники, отвернувшиеся от нее по религиозным причинам, и считал ее почти святой, пострадавшей за веру. «Моя милая мама воистину была мученицей. Не каждому Господь дарует столь легкий путь к своим великим дарам, как Хиллари и мне. Он дал нам мать, что убила себя трудом и заботами, дабы укрепить нас в вере», напишет он девять лет спустя. К католицизму, доставшемуся ему от матери, Толкин будет верен всю жизнь. Католицизм для Толкина был одной из двух важнейших составляющих его интеллектуальной жизни, напишет однажды его официальный биограф Джон Карпентер. В своем завещании Мейбл доверила сыновей приходскому священнику Фрэнсису Ксавье Моргану, незаурядному человеку с прекрасной душой, сильной волей и добрым сердцем, в чьих жилах смешались английская, валийская и испанская кровь. Лучшего выбора она сделать не могла. Отец Фрэнсис искренне полюбил мальчиков и делал все, что было в его силах, чтобы они ни в чем не нуждались. Он же привил Джону Рональду интерес к филологии. В его доме было множество книг, от богословских трудов до развлекательных романов, и мальчик читал их запоем. наконец, как он потом говорил, почувствовав связь между языком и текстом. Благодаря отцу Моргану состоялась, возможно, и самая главная встреча в жизни Толкина. В 1908 году отец Фрэнсис забрал мальчиков из дома тетки, где они жили после смерти матери, и перевез их в пансион Миссис Фолкнер. Этажом ниже там жила Эдит Мэри Брат, юная сероглазая и темноволосая красавица, которая мечтала стать концертирующей пианисткой и поэтому репетировала дни напролет. Поначалу Джон Рональд влюбился в музыку, потом осмелился познакомиться и с исполнительницей. Они с Эдит быстро подружились. Часами гуляли по окрестным полям, а потом сидели на балконе местной чайной, обстреливая прохожих кусочками сахара. У них было много общего: оба сироты, мать и умерла год назад, отца она никогда не знала. Оба нуждались в любви и заботе, и нет ничего удивительного в том, что скоро они обнаружили, что влюблены друг в друга. Им не помешала даже разница в возрасте. В тот момент Джону Рональду было шестнадцать а Эдит — 19. Толкин все свободное время отдавал Эдит, и учеба стала заметно прихрамывать. Когда осенью 1908 года отцу Моргану доложили, чем занимается его воспитанник вместо учебы, тот был весьма рассержен. Толкина ждет прекрасное будущее. Ему обязательно надо учиться, чтобы блестяще сдать экзамены в Оксфорд, получить стипендию. На оплату обучения мальчика в университете у Моргана, к сожалению, денег не было и стипендия была единственным шансом для Джона Рональда получить высшее образование. Роман и ранний брак только погубят его карьеру, убеждает отец Морган-воспитанника, и оказывается прав. Толкин благополучно провалил вступительные экзамены. Точнее, он их сдал, и довольно неплохо, но для получения стипендии этого было мало. Тогда отец Морган перевез мальчиков из пансиона миссис Фолкнер и запретил Толкину видеться с Эдит до наступления совершеннолетия, то есть 21 года. Ему нельзя ни встречаться с нею, ни переписываться. Это условие, наводящее на воспоминания о рыцарских обетах, Джон Рональд выполнил с честью. Лишившись общества Эдит, Толкин создает себе новое. Он и его трое школьных товарищей организуют полутайный клуб ЧКБО, «Чайный клуб» и «Боровианское общество», обязаны своим названием пристрастием членов клуба к распиванию чая в школьной библиотеке и расположенным рядом со школой-магазине «Барроу». Толкин, то ли в шутку, то ли всерьез, утверждал, что когда члены клуба собираются вместе, их интеллект усиливается. Мальчики беседовали, мечтали, читали друг другу свои первые литературные опыты и надеялись покорить мир. Как писал один из членов ЧКБО Джеффри Бейдж Смит, «Члены общества считали себя получившими в дар искру пламени, как сообщество, несомненно, а, возможно, и каждый в отдельности, которое предназначено было зажечь в мире новый свет или, что то же самое, заново разжечь свет старый. ЧКБО же предначертано было послужить свидетельством Бога и истины. Дружба четверых бароувистов продолжалась и после школы». Летом 1911 года Толкиен с 12 друзьями совершил путешествие по Швейцарии, проделав путь от Интерлакина до Лаутера Брунена. Позднее в одном из писем он признавался, что именно это путешествие послужило прообразом путешествия Бильба Бэггинса и 12 гномов по Туманным горам. По утверждениям биографов, из Швейцарии Толкин привез и открытку с изображением картины Йозефа Маделинера под названием «Горный дух». Седобородый старец в широкополой шляпе и длинном плаще сидел на камне под сосной и кормил с руки белого оленя. Эту открытку он хранил много лет и в конце концов написал на конверте «Происхождение Гендельфа. Правда, последние изыскания установили, что картину эту Моделинер написал не раньше 20-х годов, и как она попала к Толкину, неизвестно. В том же 1911 году Толкин наконец поступил в Эксетерский колледж в Оксфорде на классическое отделение. В колледже жизнь шла по-прежнему. Встречи ЧКБО, все его члены оказались в Оксфорде, занятия регби, стихи и, конечно, изучение языков. Прочитанное в переводе Каливала побудило его изучить финский язык, и он очаровал его своей красотой и напевностью, а сам эпос — произвел на него такое впечатление, что он стал мечтать создать когда-нибудь подобную мифологию и для Англии. Между тем, 3 января 1913 года ему исполнился 21 год. Едва часы пробили полночь, он написал Эдит и предложил ей выйти за него замуж. Возможно, если бы отец Морган не разлучил их, первая любовь, как это нередко бывает, тихо угасла бы сама однако запрет послужил лишь укреплению чувств Толкина. «Быть может, ничто иное не укрепило бы мою волю настолько, чтобы этот роман стал для меня любовью на всю жизнь. Пусть даже эта влюбленность с самого начала была совершенно искренней», писал позже Толкин. Эдит ответила, что она уже помолвлена и скоро собирается выйти замуж за брата своей школьной подруги, ведь она была уверена, что Джон Рональд давно забыл ее. Через неделю Толкин примчался к ней в Челтенхэм, где она тогда жила, и после долгого разговора Эдит согласилась стать его женой. На следующий день она вернула жениху кольцо и объявила о помолвке с Толкином. Толкин, между тем, сдал первые экзамены на бакалавра. Выяснилось, что по классической филологии его успехи были очень хороши, зато по сравнительной филологии просто блестящие. По рекомендации преподавателей Толкин перевелся на английское отделение Где он мог в полной мере посвятить себя древнегерманским языкам и старинным текстам. В англосаксонской поэмии Христос Кюнивульфа Толкин наткнулся на загадочную фразу: Привет тебе, Эарендель, светлейший из ангелов, над Средиземьем, людям посланный. Я был поражен исключительной красотой этого слова или имени, писал он впоследствии, вполне соответствующего обычному стилю англосаксонского языка но благозвучного, до необычайной степени в этом приятном для слуха, но не усладительном языке. Много лет спустя этот же отрывок послужит толчком к погружению в древние языки для героя его незаконченного романа «Утраченный путь». Я почувствовал странный трепет, как будто что-то шевельнулось во мне, пробуждаясь от сна. Это было нечто отдаленное, чужое и прекрасное, Оно было далеко за теми словами, что я пытался постичь, дальше древнеанглийского. В начале 1914 года Эдит, по настоянию жениха, перешла в католицизм. Это решение дорого ей обошлось. Домовладелец, добропорядочный протестант, выгнал новообращенную католичку на улицу, а родные и друзья разругались с нею. Тем не менее, она была счастлива, предвкушая свадьбу с любимым. Летом 1914 года они с Джоном Рональдом побывали на Корнуольском побережье. Толкин, впервые в сознательном возрасте увидевший море, был потрясен до глубины души. Мотив моря, любви и тоски по нему навсегда вошел в его творчество. Тем же летом он напишет поэму «Путешествие Эаренделя вечерней звезды», где слились отзвуки древних мифов и шум моря. В поэме описывалось странствие морехода, ставшего звездой. Считается, что путешествие Эаренделя стало первым шагом на пути самого Толкина в Средиземье. Когда началась Первая мировая война, Толкин, вопреки царящим среди молодежи настроениям, не рвался на фронт. Сначала он решил окончить Оксфорд. В конце 1914-го Джон Рональд встретил своих друзей Паче КБО. Эта встреча помогла мне обрести голос, чтобы выразить все, что искало выхода. «Я всегда приписывал это тому вдохновению, что вселяли в нас даже несколько часов, проведенных вместе», — вспоминал он. Толкин все активнее сочиняет стихи и все чаще на придуманном им эльфийском языке квенья, созданном на основе латыни, древнегреческого и финского. Язык этот с достаточно сложной грамматикой и собственной рунической азбукой Толкин создавал из соображений красоты звучания и логики лингвистических построений. На выпускных экзаменах в 1915 году он получил высшие баллы и первую премию, и лишь после этого записался добровольцем в полк ланкаршеских стрелков, где получил чин младшего лейтенанта. Несколько месяцев полк перебрасывали по Стаффордшеру из лагеря в лагерь, и все это время Толкин продолжал занятия наукой, искусственными языками и поэзией. Со временем Толкин осознал, что существование языка без тех, кто на нем говорит, невозможно. Так был дан новый толчок к созданию Средиземья. Самый красивый из созданных им языков, Квенья, Толкин отдал эльфам, живущим в прекрасной стране Валенор, куда, в конце концов, попал и Имя Толкин изменил в соответствии с правилами разработанного им эльфийского языка. Наконец, стало известно о скорой отправке стрелков во Францию. В ожидании скорой разлуки, возможно навсегда, Джон Рональд Руэлл Толкин обвенчался с Эдит Мэри Брат 22 марта 1916 года в соборе Девы Марии в Уорвике. Медовый месяц, длиною в неделю, молодые провели в приморском городке Клеведоне. Уже 4 июня Толкин покинул любимую жену и отбыл на фронт. Полк, где сражался Толкин, воевал весьма успешно, и принял достойное участие в знаменитой битве на Сомме, одной из крупнейших операций Первой мировой. А потом, после сидения в окопах и бесплодного ожидания неизвестно чего, его подкосила окопная лихорадка, разновидность цепного тифа, весьма распространенная в антисанитарных военных условиях. В начале ноября 1916 года его сажают на корабль, идущий в Англию, и дни до самого Рождества – Младший лейтенант Толкин провел в госпитале Бирмингема, а рождественские праздники в Стаффордшере. Весь следующий год Толкин то лежит в госпитале, болезнь давала постоянные рецидивы, то служит в различных лагерях на территории Англии, что в конце концов позволило ему получить чин лейтенанта. Маясь от безделия, он начал учить новые языки и приводить свои фантазии о прекрасном Валиноре и населяющем его народе в более-менее упорядоченную форму. Для зарождающегося цикла Толкин выбрал название «Книга утраченных сказаний». Здесь появляются многие темы, нашедшие позже свое воплощение в Сильмариллионе. Рассказ о Турине, осаде и падении Гондолина и Нарготронда, войнах с Морготом. 16 ноября 1917 года родился их Сидит первенец, названный Джоном Фрэнсисом Руэллом Толкином. В то время Толкин служил в очередном лагере в городке Гулли, и Эдит поселилась рядом с ним. В свободное время они часами гуляли по окрестным лесам, заросшим болеголовым, и Эдит танцевала в роще среди цветов. Так родилось самое прекрасное сказание Сильмариллиона о том, как смертный Верен влюбился в эльфийскую деву Лучен Тинувиэль, танцевавшую среди зарослей болеголова. Лутиен и все красавицы из книг Толкина имели единый прототип – его любимую Эдит, которую он описывал так. Ее волосы были черными, кожа светлой, глаза ясными, и она могла петь и танцевать. В ноябре 1918 года был подписан мирный договор, и война для Англии закончилась. Но для Толкина победа не была столь безоговорочной прекрасной, как об этом любила говорить пропаганда. Двое из его лучших друзей членов ЧКБО, погибли в 1916 году. В последнем письме один из них писал Толкину: Мое главное утешение в том, что если меня ухлопают сегодня ночью, через несколько минут мне идти на позиции. На свете все же останется хотя бы один член великого ЧКБО, который облечет слова все о чем я мечтал и на чем мы все сходились. Да благословит тебя Бог! Мой дорогой Джон Рональд. То, что пытался сказать я, да удастся сказать тебе много позже, когда меня уже не будет, если такова моя судьба. Свою избранность, понимаемую им как необходимость нести одному дальше все то, что было предназначено для многих, Толкин ощущал всю жизнь. И навсегда победы и счастливые концы в его книгах омрачены печалью по утраченному ощущением невозможности вернуться в прошлое, скорбью по навсегда исчезнувшей красоте и радости. Толкин подал прошение разрешить ему вернуться в Оксфорд с целью завершения образования. Вскоре он получил должность помощника лексикографа в редакции нового словаря английского языка, названного впоследствии «Оксфордским». Толкин отвечал за слова на букву «W». Работа над словарем требовала много времени, но Толкин все не прекращал работу над книгой утраченных сказаний. И даже прочел одно из них — «Падение Гондолина» в студенческом эссеистском клубе Эксетерского колледжа. По воспоминаниям обычно требовательная аудитория приняла его неожиданно хорошо. Летом 1920 года Толкин выдвинул свою кандидатуру на открывшуюся вакансию Ридера, примерно помощника профессора английского языка, в университет Лидса. Их собственному удивлению был принят. Именно в Лидсе 22 октября 1920 года рождается второй сын, Майкл Хиллари Руэлл, а 21 ноября 1924 – третий, Кристофер Джон Руэлл. Толкин очень любил сыновей, рассказывал им на ночь сказки, многие из них потом перерастут в полноценные литературные истории, а на Рождество писал письма с картинками от имени Деда Мороза. С каждым годом письма эти становились все больше и увлекательнее. Там появлялись новые персонажи – помощник Деда Белый Медведь, садовник Снеговик, секретарь Эльф Ильберет и многие другие. В 1976 году Послания были собраны и изданы под названием «Письма Деда Мороза». На новом месте Толкин с головой ушел в научную работу. В 1922 году он выпустил словарь средневекового английского языка, а затем, вместе с перешедшим на работу в лиц из Оксфорда Эриком Валентином Гордоном, подготовил новую редакцию перевода староанглийской поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Тогда же перевел аллегорическую средневековую поэму, предположительно того же автора, «Жемчужина», написанную аллитерационным стихом, и поэму «Сэр Арфео, причудливую смесь древнегреческого мифа об Орфее с кельтским фольклором. Вместе с Гордоном, ставшим близким другом Толкина, они основали студенческий клуб викингов, который собирался, чтобы читать саги, распевать пиво и петь шуточные песни на готском, англосаксонском или древнеисландском языке, положенные на известные английские мелодии. В 1936 году многие из них были собраны и изданы без разрешения Толкина или Гордона под названием «Песни для филологов». Правда, большая часть без того маленького тиража сгорела, уцелели лишь полтора десятка экземпляров. Не забывал он об Арде, как стал называться придуманный им мир, и о его языках. К квэнья эльфийской латыни, прибавился Синдарин, созданный по образцу Валийского. На нем заговорят эльфы Белерианды, Адунайк, язык Нуменора, судьбе которого Толкин посвятил два незаконченных романа, и еще несколько, проработанных менее подробно. Позже он писал «Язык и имена для меня неотделимы от сюжета» а моя история лишь фон, благодаря которому я могу воплотить свои лингвистические пристрастия. Складывающийся цикл «Арды» Толкин мечтал сделать, ни много ни мало, мифологии для Англии, дав замену тем мифам и сказаниям, которые не были написаны или были утеряны из-за нашествия норманов. Я задумал создать цикл более-менее связанных между собой легенд, от преданий глобального, космогонического масштаба до романтической волшебной сказки – так, чтобы более значительные основывались на меньших в соприкосновении своем с землею, а меньшие обретали великолепие на столь величественном фоне. Цикл, который я мог бы посвятить, просто стране моей, Англии. Ему должны быть присущи желаемая атмосфера и свойства, нечто холодное и ясное, что дышит воздухом. Под почвой и климатом северо-запада я имею в виду Британию и ближайшие к ней области Европы, не Италию и Элладу, и уж, конечно, не Восток. И одновременно он должен обладать, если бы я только сумел этого достичь, той волшебной, неуловимой красотой, которую некоторые называют кельтской, хотя в подлинных произведениях древних кельтов она встречается редко. Эти легенды должны быть высоки, очищены от всего грубого и непристойного и соответствовать более зрелым умам земли, издревле проникнутой поэзии. Одни легенды я бы представил полностью в деталях, но многие наметил бы только схематически. Циклы должны быть объединены в некое величественное целое и, однако, оставлять место для других умов и рук, для которых орудиями являются краски, музыка, драма. Арда, сочиненная Толкином, — это не другая планета и не параллельная реальность, это наш мир, только невероятно давно, в те времена, памяти которых — живет лишь в древних сказаниях и глубинах памяти. Средиземье – это объективно реальный мир. Театр действий моих преданий – это земля, та, на которой мы живем сейчас. Хотя исторический период воображаемый», – воображаемый, объяснял писатель много лет спустя. В 1924 году Толкин преодолевает следующую карьерную ступень, став самым молодым за всю историю лица, профессором английского языка, Однако душа его стремилась в Оксфорд, и когда в 1925 году освободилась кафедра профессора англосаксонского языка в Оксфордском колледже Пемброк, он, не задумываясь, подал заявку. Его приняли, и Толкин вернулись в Оксфорд. Там, 18 июня 1929 года, Эдит родила своего последнего ребенка, дочь Прессиллу Мэри Энн Руэл. В Оксфорде Толкин продолжал участвовать в клубах. Сначала это были углееды, созданные для чтения и изучения исландских и норвежских саг. Одним из членов клуба стал преподаватель из колледжа Магдалины Клайф Стейпл-Льюис, который стал ближайшим другом Толкина. Когда углееды, естественным образом прочитав все саги, прекратили свое существование, Льюис основал клуб Инклинги, в чьем названии было и слово инк чернила, и «Инклинг» — намек, и значение «потомки чернил». Среди членов общества были майор Уоррен Льюис, брат Клайва Стейплза Льюиса, врач Р. Э. Хейворд, Хьюго Дайсон и друг Льюиса Оуэн Барфилд, и присоединившийся позже писатель Чарльз Уильямс. Почти у всех инклингов клуба были прозвища, толки назвали «Толлерс». Члены клуба собирались по вторникам в пивной «Орел и дитя», а по четвергам в гостиной у Льюиса. Читались и обсуждались новые рукописи, вынашивались идеи. Именно на заседании этого клуба Толкин в 1936 году впервые прочел своего знаменитого «Хоббита». По легенде, «Хоббиты» возникли случайно, в канун 1930 года, когда профессор Толкин проверял контрольные работы. В одной из них была пустая страница, и Толкин, недолго думая, взял да и написал на ней «В норе под горой жил-был Хоббит». Кто такие хоббиты, тогда еще никто не знал. Позже исследователи вывели это слово из «хоб» — староанглийское волшебное существо, проказник и шкодник, и «рэббит» — кролик. Впрочем, сам Толкин сказал как-то, что единственным словом, повлиявшим на него, было слово хол, нора или дыра. Хоббит запомнился профессору. Через некоторое время он, по обыкновению рассказывая своим детям сказки на ночь, сочинил историю про хоббита, к которому в гости незваными пришли 12 гномов. Из традиционных сказок хоббиты получили свои мохнатые ноги и бесшумную походку, а от образов комичных буржуа из английских романов приземленность, ограниченный кругозор, консерватизм и здравый смысл. Примерно в 1936 году Толкин записал историю о «Хоббите Бильбо», однако что делать с нею дальше не знал. Как это нередко бывает, в дело вмешался случай. Одна из студенток профессора смогла прочесть рукопись и так вдохновилась, что принесла ее в издательство «Аллен эн Анвин», в котором подрабатывала. Директор Стэнли Анвин, считавший, что книги для детей должны оценивать дети, отдал Хоббита своему 11-летнему сыну Райнеру, чей отзыв был безграмотен, но благоприятен. Она хороша и должна понравиться всем детям в возрасте от 5 до 9 лет. В 1937 году Хоббит, или туда и обратно, вышел из печати. Успех был неожиданно огромным, и тут же был запущен второй тираж. На следующий год книгу издали в Америке, где ее ожидал еще больший успех, а газета «Геральт Трибьюн» назвала «Хоббита» «Лучшей детской книгой сезона». Главные герои — простоватый и плутоватый хоббит Бильбо Бэггинс, волшебник Гэндальф, отважные гномы и благородные эльфы полюбились читателям по обе стороны океана. На Толкина посыпались восторженные письма читателей и просьбы о продолжении. «Дорогой мистер Толкин!» писал профессору 12-летний мальчик Джон Барроу. «Я только что прочел вашу книгу «Хоббит» в одиннадцатый раз и хочу рассказать вам, что я о ней думаю. Я думаю, что ничего более замечательного я не читал. Если вы написали еще какие-нибудь книги, пожалуйста, не сообщите ли вы мне, как они называются?» Издатели тоже намекали на продолжение, а для начала спросили, нет ли у Толкина других подобных вещей. Тот, недолго думая, принес им «Сильмариллион», И письма Деда Мороза. Однако обе эти рукописи были отвергнуты. Читатели, мол, жаждут книг про хоббитов и точка. После довольно долгих уговоров Толкин согласился написать нового хоббита. Однако на это потребовалось долгих 17 лет. Поначалу Толкин честно пытался написать именно сказку о хоббитах, которые стали ему родными и любимыми. Писатель и сам не скрывал, что в некотором смысле писал их себя. Я на самом деле хоббит, хоббит во всем, кроме роста. Я люблю сады, деревья и немеханизированные фермы, курю трубку и предпочитаю хорошую, простую пищу не из морозилки, а французских изысков не перевариваю. Люблю и даже осмеливаюсь носить в наше унылое время узорчатые жилеты. Обожаю грибы прямо из леса. Юмор у меня простоватый, и даже самые доброжелательные критики находят его утомительным. Я поздно ложусь и поздно встаю, по возможности. Путешествую тоже нечасто. Однако постепенно продолжение переросло в нечто гораздо большее, впитав в себя отзвуки Сильмариллиона, персонажей утраченных сказаний и философию самого Толкина. Казалось, жизнь Толкина в Оксфорде протекала на удивление спокойно и тихо, Он считался хорошим лектором, умевшим даже о таких скучных вещах, как мертвые языки, рассказывать так, будто это волшебные истории. Заседания клубов, встречи с друзьями, прогулки по живописным окрестностям, воспитание детей, редкие научные публикации. Одной из вершин его научной работы стала лекция «Беовульф. Чудовище и критики», позже вышедшая отдельным изданием и навсегда изменившая взгляд исследователей на эту знаменитую поэму. В воспоминаниях описывается его кабинет. Полки со словарями и лингвистическими трудами. На стене карта Средиземья, большая корзина для бумаг, огрызки карандашей, две пишущие машинки, чернильница, трубка и табак. Год неспешно тек за годом. Дети росли. Джон решил стать священником и уехал учиться в Рим. Майкл подумывал о преподавательской карьере. Кристофер о литературной. Новый хоббит, постепенно переросший в сагу под названием «Властелин колец», писался очень медленно. До него то не доходили руки, то Толкин переписывал целые главы, изменяя ход истории придуманного им мира. Вторая мировая война, всколыхнувшая весь мир, тоже задержала написание романа. Профессор больше волновался за воевавших сыновей Майкла и Кристофера, чем за остановившихся на полпути хранителей. Позже его неоднократно спрашивали, повлияла ли на его творчество Вторая мировая, не является ли властелин аллегорическим описанием ее событий. Толкин объяснял, это не аллегория, не отражение современных событий. Я искренне не люблю аллегории во всех ее формах и никогда не любил. Я предпочитаю историю, настоящую или сочиненную, с ее разнообразными отражениями в мыслях и ощущениях читателей. Сам Толкин говорил о том, что если его читатели непременно хотят сопоставить ощущение ужасов войны, описанных во «Властелине» с недавними историческими событиями, то подобная связь скорее возникает с Первой мировой войной, нежели со Второй. В одной из рецензий Клайв Стейплс Льюис писал, что в изображении Толкина «война имеет массу характерных признаков той войны, которую знало мое поколение». Сам писатель в одном из писем говорил, что «мертвые болота и подступы к Маранону отчасти обязаны Северной Франции после битвы при Сомми». Однако самое главное, что он вынес после Первой мировой, что все войны похожи друг на друга, и все они ужасны, ведутся ли они на полях Европы, в долинах Средиземья или в человеческих душах. Недаром он равно отрицательно относился ко всем воюющим политикам – Гитлеру и Сталину, Франко – Извиняя его, впрочем, в одном республиканцы убивали монахов и сжигали монастыри, в то время как Франко защищал католическую веру и даже английским премьером, наделавшим непростительно много ошибок в 30-х и 40-х годах. Подобная точка зрения не прибавляла ему популярности среди простых англичан, но в Оксфорде, где еще в начале 20-х постановили считать любую войну злом, он был не одинок. Другим камнем преткновения слушал католицизм Толкина, основа его мировоззрения. То, что его лучший друг, Клайв Льюис, не верит в Бога, доставляло ему немало страданий, и Толкин прикладывал все усилия, чтобы обратить Льюиса в христианство. Сначала ему удалось склонить Льюиса к деизму, верив в Бога без веры в церковь. Наконец, после одного долгого разговора, Льюис записал в дневнике «Я только что перешел от веры в Бога, к осознанной вере в Христа, в христианство. Долгий ночной разговор с Дайсоном и Толкином подтолкнул меня к этому. Однако Льюис, вопреки ожиданиям Толкина, присоединился не к католической, а к англиканской религии. Очень скоро он стал, благодаря лекциям и выступлениям по радио, достаточно известным проповедником. Впрочем, Толкин этого не одобрял, неодобрительно называя Льюиса теологом для всех. Однако они были ближайшими друзьями. Когда в конце 30-х годов Льюис стал писать ставшую позже знаменитую космическую трилогию, первый роман «За пределы безмолвной планеты» вышел в 1939 году, Толкин немало сделал для того, чтобы Льюис смог закончить и издать свой роман. Не без его протекции планету приняло к печати издательство «Бодли Хэд», после того, как ее отвергли два других. К концу войны текст «Властелина колец» был почти закончен, многие его части были прочитаны на заседаниях инклингов. Льюис критиковал роман, особенно ему не нравились стихотворные вставки, однако всюду давал о нем самые восторженные отзывы. Позже Толкин писал, «Я перед ним в неоплатном долгу, и вовсе не по причине какого-то влияния, как это обычно понимают, а из-за той мощной поддержки, какую он оказывал мне». В течение долгого времени он был моей публикой. Лишь он один убеждал меня в том, что моя писанина может быть чем-то большим, нежели обычное хобби. В 1949 году Толкин публикует сборник сказок Фермера Джайлс из Хэма. Заглавная сказка представляет собой изящную пародию на рыцарский роман. Однако книга не пользуется особым успехом. Наконец, Толкин берет себя в руки и заканчивает на колец. Еще некоторое время уходит на вычетку, составление карты приложений. Наконец, Толкин предлагает рукопись в издательство «Коллинз». Его прежние издатели «Аллен и Ануэн» не хотят издавать «Властелина» вместе с Сильмариллионом, как это было задумано Толкином, а в «Коллинз» вроде бы согласны. Однако потом они тоже отказываются, справедливо полагая, что тысячестраничный роман в купье с не менее толстой книгой невразумительных легенд не вызовет читательского интереса и толкин относит властелина вален эн ануэн директора издательства тоже полагают что роман не удастся продать но он им так нравится что было решено издать хотя бы часть если его не будут покупать на этом можно будет и остановиться властелина разделили на три части Каждый придумали название, и в 1954 году свет увидела первая часть знаменитого романа под названием «Братство кольца». Отзывы были неоднозначными, от восторгов до полного неприятия. Рецензенты писали «Для романа это феноменально дорогая книга, и, видимо, я должен относиться к ней серьезно, но я не могу найти для этого ни одной по-настоящему серьезной причины». Это писал анонимный рецензент. «За последние годы я не прочел ничего, что доставило бы мне такую радость», — писал поэт Уинстон Хью Оден. Герои «Властелина колец», «Хоббиты» — это просто мальчишки, взрослые герои, в лучшем случае пятиклассники, и никто из них ничего не знает о женщинах, кроме как понаслышке. Критик Эдвин муер Второй и третий том вышли с перерывом в 9 месяцев. Они распродавались настолько хорошо, что Толкин даже пожалел, что не ушел на пенсию. Армия его поклонников росла с каждым новым томом. На третьем канале BBC была осуществлена радиопостановка романа. По всей стране читатели открывали дискуссионные клубы, где обсуждали роман и его героев. «Книги Толкина читали дети и академики, хиппи и домохозяйки», — пишет английский исследователь Райан. В 1965 году в США вышло «Пиратское издание» в мягкой обложке. Мало того, что книгу по дешевке смогли купить тысячи читателей, так и судебный процесс вокруг нее сделал роману неплохую рекламу. «Властелин колец» настолько вписался в нонконформистскую культуру тогдашней американской молодежи, что немедленно стало одной из культовых книг. На улицах появились первые живые эльфы, тролли и гномы, На стенах писали Фрода жив» и в президенты». Началась «Толкиномания», не прекратившаяся до сих пор. До сих пор не утихают споры литературоведов, пытающихся исследовать феномен Толкина и загадку его романа, его идеи и сюжетные ходы. Даже его жанр каждый толкует по-своему. Современная эпопея, фантастический роман, лингвистическая сага. Впрочем, все сходятся в одном – Это действительно великое произведение, и лучше один раз прочесть его, чем десять томов о нем. Сам профессор Толкин на вопрос, о чем же его книга, отвечал. «Истинная тема романа «Смерть и бессмертие», загадка любви к миру, владеющей сердцами расы, обреченной покинуть его и якобы утратить, тоска, владеющая сердцами расы, обреченной не покидать мир, пока не завершится его история». Самому писателю внимание публики поначалу листило. В письме он признавался, что, как и все драконы, неравнодушен к лести. Он лично отвечал на все письма и звонки, с охотой беседовал с приехавшими поклонниками. Кроме того, он, наконец, разбогател и мог жить, не задумываясь о завтрашнем дне. Однако его, человека глубоко верующего, весьма огорчал тот факт, что люди предпочитали его книгу Библии, а его мир — Христу. К тому же со временем фанаты все больше досаждали престарелому профессору. Они приезжали поглазеть на него, часами просиживая на обочине напротив его калитки или бесцеремонно вламываясь в дом. Американцы, невзирая на разницу во времени, звонили ему посреди английской ночи, называя на понебратский американский манер J.R.R.T., чтобы поболтать на Квенья или узнать, чем кончилось дело с кольцом. Рассказывает, что однажды к нему пришел посетитель и принес несколько старых репродукций. Пейзажи на них с удивительной точностью совпадали с некоторыми описаниями во Властелине. Толкин заверил, что впервые видит эти картины. Тогда посетитель, по словам Толкина, смолк и долго смотрел на меня, пока внезапно не произнес. «Ну, вы, конечно, не так наивны, чтобы полагать, будто вы сами написали эту книгу. И писатель ответил, когда-то я грешил такими мыслями, но теперь больше так не думаю. Шуткой это было лишать отчасти В конце концов, Толкину пришлось изменить номер телефона и даже адрес. Он все же ушел на пенсию, и в 1968 году они с Эдит переехали в маленький курортный городок Борнмут. Здесь в ноябре 1971 года скончалась Эдит Толкин, его единственная любовь. Его – Лутиэн. Она похоронена на католическом кладбище в Оксфорде. На ее могиле по просьбе Толкина написано «Эдит, Мэри, Толкин, Лутьен, 1889-1971». После смерти жены Толкин вернулся в Оксфорд, где поселился в квартире при Мертон-колледже, профессором которого он был с 1945 года. В 1972 году ему была присвоена степень доктора литературы, а в 1973 королева Елизавета удостоила его звания рыцаря Ордена Британской империи. До последних дней своей жизни он сочинял, писал письма, готовил к печати Сильмарилеон, но так и не закончил. Впрочем, оно и понятно, там жил и развивался целый мир, а как можно прекратить развитие мира? В конце августа 1973 года профессор Толкин навещал друзей в Борнмуте. На обратном пути он простудился и 3 сентября 1973 года скончался. Он похоронен в одной могиле с женой и на камне по распоряжению его сына Кристофера добавили надпись «Джон Роналд Руэлл Толкин, Верен 1892». 1973. Кристофер Толкин, ставший по завещанию своего отца его литературным душеприказчиком, отредактировал «Сильмариллион» и издал его в 1977 году. Успех этой не самой легкой для чтения книги побил все мыслимые и немыслимые рекорды. До сих пор она уверенно держится в списках бестселлеров, он же издал Письма Деда Мороза и Неоконченные сказания куда вошли заметки, наброски и черновики к Сильмариллиону и произведениям его цикла. Хотя сам Толкин не предназначал их для печати, указывая, что создавал их для собственного филологического удовольствия и узкого круга читателей, успех их был огромен. К настоящему моменту в свет вышли баллады Белерианда, 12 томов истории Средиземья, сборники рассказов, стихов, статей, лекций. Уже в этом веке впервые были напечатаны «Дети Хурина» и аллитерационная поэма «Легенда о Сигурде» и «Гудрун». А ведь, по словам одного критика, до сих пор не улеглась пыль от бури, которую вызвала когда-то в мире публикация его трилогии. «Властелин колец» по опросам читателей входит в пятерку самых популярных книг всех времен и народов. Остальные ежегодно переиздаются огромными тиражами. По его книгам снимаются фильмы и анимационные ленты, ставятся спектакли и пишутся песни. Одних биографий Толкина написаны не менее дюжины, хотя авторизованной является лишь одна, принадлежащая Перу, Хамфри, Карпентера. В Средней Англии мемориальные доски висят везде, где успел побывать Толкин. Одна висит даже на той самой мельнице в Сейер-Хоуле, рядом с которой он играл в детстве. Именем Толкина названы астероид и несколько видов живых существ, улицы и парки по всему миру. В Северной Атлантике есть горы Гондор, Рохан и Лориан, в Мексике – подводное озеро Горлум, в Новой Зеландии – пещера Мория, а в небе – астероид Бильбо. Толкины считают самым значимым писателем в жанре фэнтези. Его называют своим учителем Урсула Легуин и Роджер Желязный, Ник Перумов и Борис Гребенщиков. Ежегодно выходят карты и словари Средиземья, научные монографии и художественные альбомы, вдохновленные образами Толкина. Для многих мир арды гораздо реальнее и роднее, чем их собственный. Недаром Толкин писал, «Все сказки могут когда-нибудь сбыться, надо только, как следует» захотеть.